В машину Нику садили без наручников и не в кошелек, как какого-нибудь пьянчуга, а на заднее сиденье. «Думай, думай», — лихорадочно повторял Николас, — «что-то надо делать, ну что? Позвонить капитану Волкову, вот что? Лучше пусть сомнительный, но все-таки знакомый и вменяемый милиционер, чем эти ночные охотники с автоматами и дубинками». Он выудил карточку опер уполномоченного, стал набирать номер. «Оно убрал живо!» Сказал сидевший рядом сержант Один звонок, имей право Сейчас будешь иметь и справа и слева Пригрозил служитель закона Это был явный грубый произвол В другое время фандорин непременно пошел бы на принцип Но не сейчас, не сейчас Лейтенант Наклонился он вперед к офицеру Я все-таки заплачу вам штраф Если позволите сделать телефонный звонок Тот подумал Шмыгнул носом Ладно Гони сто баксов и звони «Тысячу рублей!» — сказал Фандорин упавшим голосом. «Больше не могу!» давай!» «Кажется, лейтенант согласился бы и на пятьсот?» «Да ладно, не до этого!» «Набирая номер, боялся только одного услышать в трубке «Аппарат абонента выключен или временно недоступен!» «Как мне как-то идти час ночи!» «Даже пошептал, господи, господи!» «Аюшки!» — откликнулся Волков бодрым, нисколько не сонным голосом. «Это Фандорин? У меня новости срочные. Я вы где? Перебил капитан. В милицейской машине меня арестовали. Не арестовали, а задержали. Поправил старший группы. Меня задержали. Милиционеры везут в отделение. Какое? Спросил опер уполномоченный. Следовало отдать ему должное. Разбуженный среди ночи он соображал быстрые вопросы, задавал только самые необходимые. Фандорин покосился на каменные лица соседей. Лучше не спрашивать. Не знаю. Я недалеко от охотного ряда. Ясно? Буду. И в трубке раздались гудки. Пока заставляли протокол, пока задержанного пробивали про цабу и зиц, Николай так и не понял, что это значит. пришлось сидеть в обезьяннике, зарешеченной к конуре. Прямо на полу спали двое пыльных мужчин и одна дама еще более неопрятного вида. За обезьянником находились две двери с маленькими окошечками. Судя по голосам, там тоже кто-то сидел. Видимо, нарушители посерьезнее, чем хулиган Н.А. Фандорин и его товарищи по клетке. Собственно говоря, магистр не сидел, а ходил. Дело даже не в том, что сесть было не на что. В конце концов, соседи отлично устроились прямо на полу. Взвинченные нервы отвергали статичность, требовали мышечной активности. Перемещаясь из угла в угол, Николас преодолел расстояние, превышающее длину Тверской улицы. Волков появился, когда усталый магистр был уже на виртуальном подходе к улице Правды, если не к стадиону Динамо. Освобождение произошло на удивление просто, без каких-либо формальностей. Волков пошептался с дежурным, и Фандорин тут же получил назад изъятые при задержании вещи. Телефон, документы, ключи, бумажник, металлическую расческу. «Где можно с человеком поговорить?» – спросил Волков. «Да где хочешь, кабинет все пустые», — ответил дежурный. «На тебе ключ от замполиса. Там седалы мягкие». Поднялись на второй этаж в комнату с табличкой «Заместитель начальника по работе с личным составом». Сели в потертые кожаные кресла, должно быть, помнящие еще времена народного комиссариата внутренних дел. «Ну?» — спросил капитан, доставая сигареты. «Потолкуем без фуфла». «Без фуфла так без фуфла». Николас яростно потер пульсирующий висок, отгоняя головную боль. Она сейчас была совершенно ни к чему. Скажите, капитан, какая у вас зарплата? Волков вопросу нисколько не удивился. Две восемьсот? А что? Зато удивился Фандорин. Опер, уполномоченный уголовного розыска, человек общественно значимой, да еще и опасной профессии, получает меньше трех тысяч рублей в месяц. Но в Москве содержать на эти деньги семью совершенно невозможно. А ваша Nokia стоит 600 долларов. Это вам что же, на Петровке такие выдают? На Петровке нам выдают хрен с бантиком, усмехнулся Волков. Намек понят и принят. Сейчас последуют чистосердечное признания. Я, гражданин Фандорин подрабатываю на стороне. Чем же? Позвольте узнать. Как все нормальные люди, тем, чем умею. Врач из поликлиники после работы бегает по частным пациентам, так? А у меня другая профессия. И пациенты другие. Волкова ноги кормят. Капитан оскарился, что рот разинули. У нас Россия, а не Европа. Испокон веку так заведено. Государство дает служивому человеку должность, а кормить себя он должен сам, как говорится, в меру своей испорченности. Да вы не пугайтесь. Я честный мент, а не отморозок. Я за кровь бабок не беру.